Глава 24. Совет до отпуск. Синяки, царапины и вздувшаяся, лопнувшая кожа на лбу выглядели феерично. Так что к одной из наших ведьм пришлось зайти. Магия на меня, может и не действовала, а вот травки и всякие растительные притирки в сочетании с заговорами очень даже. Коленки заодно подлечила и укрепляющую настойку выпила, и только потом отправляться в кабинет главы, где уже собрались все прочие. Вот чем хорош мой новый мир, так это тем, что можно явиться на совещание в так себе виде, и никто даже не обернется. Ну, разве что оборотни чуть сморщат нос, но справятся с собой. Каждый из присутствующих такое видел в бездне или среди своих же сородичей, что одна отдельно взятая человечка, у которой не было сегодня возможности ни душ нормально принять, ни костюмчик сменить, хорошо хоть блузка и обувь нашлись в шкафу, ночные я просто выкинула. Не вызвало у них особого интереса. Разве тем, что стало темой первого обсуждения, во время которого Сеор много чего сказал нам с Мираклием на тему порядка действий во всяких критических ситуациях законных действий. Я даже забеспокоилась, не спросят ли глава моего экспертного мнения относительно поведения некроманта во время ночных событий, но он не спросил. Подытожил только что с уходом еще и этой группы кепчатых и учетом того, что большая часть преступников оказалась усилиями других детективов в тюрьме, и ждала судов. Столица может вздохнуть спокойно. Угу. Пока какая-нибудь новая банда не станет слишком сильной и наглой. Переходим к основной повестке. Мне не нравится, что до сих пор у нас ни одной зацепки, ни одного толкового предположения, ничего, кроме фактов. Из могил похищали части тел, а у ведьмы и целителя забрали магию. В библиотеке не удалось найти ни одной книги относительно выкачивания магии. Вы хоть что-нибудь еще сделали? Уставился он на нас тяжелым взглядом. Мы пока разбираемся с фейским способом с забора мужской силы. Откашлялся один из артефакторов. Но это непросто. Тем более, что в лаборатории нет женщин. А это как относится к делу? Нахмурился Сеор. Да они просто боятся лишний раз прикоснуться к артефакту, заржал один из оборотней. Вот давай, ты придешь и подержишь эту штуку в руках сам, огрызнулся артефактор. Я жду результатов, а не того, чтобы вы наслаждались процессом, рявкнул Сеор. Что еще есть? Мы ездили к магам в несколько академий, в том числе к ректорам целителей и ведьм, но никто не смог подсказать, как именно могли забрать магию у наших жертв. В любом случае, они изучают сейчас архивы. Были ли подобные случаи? Отметьте себе, что нам также нужно сравнение. Если эти случаи и правда были, хотя бы частично происходило истощение энергии по желанию другого мага. Были ли они тождественны или все таки разными способами забирали? Важны любые нюансы. Кивнул Сеор. Я навестил одного старика. Начал довольно вальяжный детектив Бениор, глава следователей, с которым я уже несколько раз пересекалась. Под давящим взглядом главы он сел прямее и продолжил более нормальным тоном. Его когда-то судили за создание голема, принесшего большие разрушения. С райского острова его отпустили давно. Соседи отзываются о нем как о человеке законопослушном, да и алиби есть. Расспросил его о големах, но пока он рассказал только то, что мы и так знаем. Голема может создать любой маг и управлять им тоже. Больше двух двух-трех действий даже сильный маг не заложит в свое создание. Это не у которому можно приказывать и приказывать. Но и уничтожить голема можно только уничтожив его создателя. Сеор кивнул и обратил свой взгляд на Миракля. Некроманты «Все еще на кладбище. Пожал тут плечами. Ничего нового не могу сообщить. «Сартер?» Я пытаюсь составить психологический портрет Вздохнула. Но слишком мало сведений. По двум преступлениям и не скажешь. Мне нужно обратиться к архивам, найти за последние двадцать лет все дела, где будут ключевые сочетания факторов. Кладбище голем, хоть какое воздействие на магов, потеря памяти. Это долгая работа, и я распоряжусь, чтобы ею занялись соответствующие специалисты, кивнул глава. Больше нечего добавить. Мы помотали головами. Идите. Закурил Сеор. — Только Сартер и Риордан. останьтесь. Дежавю какое-то странно, мне казалось, что глава уже всё сказал. Я хочу, чтобы вы чётко уяснили. Не стал он тянуть оборотня за хвост. Вас сейчас не проверяют и временно не отстраняют по той причине, что мне слишком важны ваши иногда светлые мозги для этого дела. «Чутье говорит, что на ведьме и старике целители ничего не закончится, потому я буду формировать рабочую группу по всем департаментам. Но это не значит, что и дальше буду позволять себя вести не как сотрудникам агентства, а как преступникам. Это понятно? Понятно. Кивнули мы синхронно. Ариардан тут же добавил: "А как насчет того, кто выдал Сартер в этой истории?" А говорил, что все понял. Закатил глаза Сеор. Мы ищем. У меня есть свои методы, и нет мираклей. Тебя это не касается, и тебе я не сообщу о результатах. И Сабина, что? Возьми несколько дней отдыха. Консультации отменяй и приведи себя в порядок. Выспись, пока есть эта возможность. Кивнула, обрадовалась даже. С чего бы я отказывалась? Мне и правда надо отдохнуть и подлечиться. Нервы как минимум, а то нервный психолог это не лучше, чем нервный некромант, который сегодня не нервный, а отстраненный, будто обиделся. Хотя вряд ли. Миракль не обижен, он просто терпеть не может, когда ему возражают, показывают, что он не один тут такой важный и право имеющий. Но если он хочет общаться именно со мной, то ему придется признать во мне партнера, который имеет свое мнение, и это мнение готов отстаивать, и не будет безвольной игрушкой. Я кивнула на прощание обоим мужчинам и вышла за дверь. Домой.